33. Глава. Оскальзываясь иногда на притоптанными местами заледеневшем снежке, добегаю до училища, раскрасневшейся по морозцу. «Здоровичка!» — приветствую местного дворника, сшоркивающего снежок с жесткой метлой с блушечного двора. «И тебе!» — дядька Еремей с готовностью перестает мести и опирается с слегонца на орудие труда. «Какова погодка, а? Сказка!» такую погодку одно удовольствие метлой помахать. И то, соглашаюсь с ним. Я поутру дворнику нашему тоже помог в охотку. надо же!» — хмыкает тот, двинув носом. «А эти? Бари которые? Что за опекунов?» «Дядь Геляй?» «Да какой он барин! По молодости тогда же и побурлачить пришлось!» «Соседи? Те, да! Косится иногда на такое, носом фыркают!» «А мне-то что на них? Чай не из господ?» Не переломлюсь, да и чего не поработать-то, если в охотку? Ну, то да, соглашается Еремей, начиная сворачивать козью ножку. Мы с ним вроде как и приятельствуем почти, несмотря на разницу в возрасте. В охотку ежели. Вроде как он взрослый и сильно старше, но притом и я не еще голомалолетний, я человек с капитальцем и при уважении. Не из господ, но где-то рядышком. Ну и с хитрованцев при том. Диссонанс. Ух, как корежет иногда дворника. Проскальзывает порой такое, на снятие шапки и потупление головы. И это еще и солдат. Свет повидал, Туркестан замерял. Не мужик лапотный, только вчера из деревни выплотший. С самоуважением и прочим. С иными, которые попроще, все уже по части дружить. Вроде как и одет я не по-господски. Да и с происхождением самого простого, а нет... Образование почти что имеется, да и с капитальцем, и при господах, а значится Егор Кузьмич, и никак иначе. Некоторые шапку загодя ломают, со спинами вместе. Оно бы ничего, будь я хотя бы взрослым. Выбился знакомец в люди, стал быть. Это понятно, хотя бы в голову уложить можно. Особенно если постепенно. А я по годам щегол еще. Но при деньгах и положении. И сам, а не в наследство. Неудобно. Всем причем. А как иначе-то? Кнутами такое вбито. За поколение. Разом не своротить. Так и расхожусь потихонечку со знакомцами старыми. Потому как, ну, разве можно так общаться нормально? Ты погоди. Останавливаю я дворника с махрой и роюсь за пазухой. Третий день таскаю. Запамятовал совсем. Ишь. Недоверчиво косится он на пачку недешевого табака. И откуда? Случай. Был в редакции, они там нетверезы, добаловались вменку на сменку, торгажицам шутейном развлекались. Ну и я. Вот так вот сменялись. А потом и забыл. Куда теперь? Владимир Алексеевич не курит почти, только чихать табаком любит. Думал, кому из них отдать взад, но нет уж. Азарта тогда в другом разе не будет. «Спасибочки», – зарадовался дворник, пряча табак в глубинах одежки. «Я уж поберегу». Не на каждый день такое, а чтоб вечерком посидеть за чарочкой. дел хозяйское, согласился я с ним. Ну все, побег. Обстучав снег с сапог, захожу в Степановский флигель, что направо от ворот. Шапку с головы и кланяюсь молча, чтобы не мешать творческому процессу. Комната здоровенная, холодная, печь дымит. На середине комнаты рогожа с одеялком ватным поверх, а на нем девочка лет восьми с петухом медно-рыжим на коленях. Модели, значится. Сидит себе, петуха гладит млеющего. Да что-то ему тихохонько рассказывает. Девчоночка конопушечная, улыбчивая, солнышко такое себе. С петухом в одну масть. Тихо все. Только Алексей Степанович по комнате ходит, да негромко поправляет учеников. Ну и я тихонечко в уголок, да и сгрузил притащенное. «Здравствуй, Егор», — не слышно подошел Степанов. «Меценатствуешь?» Улыбается. «Так», — жму плечами, — «почутка, мелкие только так расходуются. Все училища не облагодетельствую, но по мелочи почему бы и не да?» «Тебя без обязательств ли на слушателя взяли?» — напоминает он. «А я без обязательств. Чуть больше притаскиваю, чем тебе и Саньке». На полкласса. Снова улыбка, чуть укоряющая за лишние траты. Что сказать? Плечами только жму, да и на свое место, и так опоздал. Я тут так, мимохожий да мимоежий, разикаю на 4 в неделю. Да и то на полдня. Для общего развития, значит. Санька, тот да. дневати и ночевать готов. Выбил у него только обещание тратить время не на одну же выпись, но и на школьное всякое. Училище вроде как и преподают, не художественное всякое, но так, вроде как и есть, но толку нет. Единственное, древнеримские по богам зачитывают крепко. А остальное, что есть, а что и нет. Небольшой акцент на яркие черты моделей, советуют он мне. Не копирую фотографически, а... Да, уловил. Алексей Степанович также неспешно отходит к следующему ученику. Что интересно, все в одном классе. А повторяльщины едины для всех нет. Но у меня вот графика хорошо идет. Учитель девица даже говорит, будто вспоминаю выученное. А я, наверное, и правда вспоминаю. Такое себе снилось. Сперва про школу художественную, пусть и брошенную быстро. А потом просто, увлечение. но уроках вместо занятий черкал постоянно в тетрадках всякое. То пером, а то и карандашом. Вот и решил. вспомни сперва, что раньше умел, а потом уже краски. Алексей Степанович противиться не стал, ему и самому любопытно, потому как я вроде и не талант, но самобытно. Да и так, неплохо получается. К часу Алексей Степанович нас распустил, и Санька потянул меня на обед. «Здесь хорошо кормят. На 17 копеек? Во! От пуза! И вкусно очень. С мясом!» Мне хмыкнулось, вспоминаючи. «На 17 копеек на хитровке не только пообедать, но и позавтракать?» А если ужаться, то и на ужин хватит. Правда, с риском засесть потом где-нибудь со спущенными наплодня штанами. Такая себе желудочная лотерея. Засомневался было, а потом думаю, надо. Посмотреть, где Санька обедать почти что каждый день станет. Проверить. Да и так. Он же здесь обжился малость, а я наскоками. В коем-то разе не я ему покровительственен, а совсем даже наоборот. Одежу-то с собой бери. «Да там проскочить по двору!» — отмахнулся Белычиш. «С обеда и уйдем!» «А?» «Заказали выступление», — поясняю, кидая ему с вешалки палитационного отнини. «Купцы Садовникова на на племяннику». «А ты по что?» — спрашиваю у девочки, вытащившей был вкус хлеба из-за пазухи. «После обеда снова? Ну так и пошли с нами, угощаю». Глянула на меня недоверчиво. Но я глаза не опускаю, и такое солнышко в ответ зашло. Подхватилась вместе с петухом. Да с нами. Волнохинская мастерская, пояснил Санька. Здесь же и столовая. Моисеевна заправляет с дочкой. Жидовка? А я и не знаю, потерялся Санька. Что-то даже... Хотя вряд ли попы прицепились бы. Из траверов скорее. Две комнаты сводчатые. Внутри столы дощатые, скобленные начисто добело. Черный хлеб горами. Бери и ни единого таракана. Даже и удивительно. Вот же Чистоткин. Новенькие никак, подслеповато прищурилась от печей старушка, вкусно пахнущая съестным. Новенькие, Моисеевна, бойко отозвался Санька. Ну и славно. Щец взяли с говядины да и сели за столы, с цулупчиками под жопы. Малая истово ест. Не голодает, да и так видно, что любимица в семье. Но мясо, небось, не каждый день Молча ели Воспитание-то деревенское За пустые побрехеньки за столом ложка по лобишнику, небось, каждый схлопатывал Да не шутейно Да шишака После щец кашу молочную Да с молоком Тогда только и расплатились Порядки такие, пояснил Санька Доверяют А открыл я был рот Да и закрыл Нет, не обманут Даже если поедят чётко бесплатно, когда в кармане совсем пусто, то потом с лихвой расплатятся. За доверие это Вышло, а Санька заодно объяснил солнышку за туалет. Когда выступление это Повернулся он ко мне, накидывает улупчик уже на улице Завтра. Так песни же сто раз спеты, возмутился он. Песни? Я поднял палец. Мы с дядей Геляем ещё и номера придумали, сценки называются. Такое себе жидовское взял, да и как через стекло увеличительное, но смешное. Не обидно, чтоб самим же дам но и со стороны таки да. Отрепетировать надо. И в Дургореть тоже будем репетировать, потому как иначе нам раз заплатят, два, да и всё на этом. Ну, тоже верно, согласился Чиж, запаковываясь в шапку. Вот веришь, до сих пор щипаю себе иногда. Сколько, кстати, платят-то? 100 рублей. Но это пока так, в новинку все на слуху. Потом новизна уйдет, но на танцы надеюсь. Через месяцок как раз оклемаюсь, чтобы кубрем вертеться. Хотя тысячи уже платить небось не станут. Небось, согласился дружок. Да и 100 рублев, ого-го, деньжище. Тут-то бабка за меня порадовалась бы. Да, пока помню, я чуть замедлил шаг. Печка в классе жуть просто. «Алексей Степанович хороший учитель», – заступился Санька на супливо. «А я что? Просто не хозяин». «Ну, да. Чего нет, того нет». «Напомнишь в таком разе о печеньке?» говорится с ним, да что в воскресенье с помощниками раз, и в понедельник уже нормально, а не угар дымный по всей комнате. Самим же дышать». «Какая прелесть! Наденька, ты чудо! Хвост трубой! Сэр Мехколаб! Леди Машицап. Когда, Надя, когда еще?» Ой. Ученицы, собравшиеся в кучку, наконец-то заметили учительницу и благооспитанным ручейком растеклись по классу аллеющий «По какому поводу переполох в благородном курятнике?» София Ивановна настроена благодушно и посему позволила себе небольшую вольность. Девочки у нее воспитанные и славные пусть порой чрезмерно увлекающиеся. «Наденька!» – загомонили девочки, но тут же застеснялись. «Надя Гелеровская новую серию рассказов начала!» – стала Любочка Звягинцева, засмущенно глядя на педагога. «Да вот и сочетались, так что и начало урока не заметили. Простите!» Однако София Ивановна протянула руку и через несколько секунд в нее легла тетрадь. хм сказала она через несколько секунд. Однако на лице педагога появилась сдерживаемая улыбка, но минуту спустя она все-таки расхохоталась, что вызвало восторг всего класса. В прошлом году, начала она, глядя на Наденьку Гилеровскую, у тебя появилась первая публикация в газете. Перевод лондонской хроники спортивной жизни, если не ошибаюсь. Закрасневшаяся Надя вскочила и закивала отчаянно. София Ивановна одна из любимых учителей девочки. И такая памятливость не шуточно льстит. Это, чуть улыбнувшись такой реакции учительница положила руку на тетрадь. Литература. Настоящая. Буду ждать публикации. Для начала в газете. И тишина. Сменившаяся восторженными взглядами. Кудахтать после недавнего сравнения с курятником девочки не стали. Но взгляды... Мам, представляешь, донеслось из прихожей. Меня учительница похвалила. Софья Ивановна. И хвост трубой, и сыр моих калап, прерываю репетиции и выхожу из комнаты. Раз, вернувшись из гимназии, Надя, не успевшая даже раздеться, повисла на шее. Засмущавшись, тут же отскочила. Мам, представляешь? Пока нет. С трудом тая улыбка отозвалась Мария Ивановна. Но очень хочу представить. Фух. Выдохнула девочка и начала рассказывать уже более-менее упорядоченно. Иногда только срываясь на солнечной улыбке. Даже так? Приятно поразилась хозяйка дома. Сама учительница порекомендовала к публикации. Ну-ка. Чтение вслух затянулось, прерываемое взрывами хохота. Смеялись до слез. Да и коты. С нашего разбойника сэра хвост трубой писала, поинтересовалась мать. Похож, только рисунков и не хватает. Ну-ка, Санька выдвинулся вперед с видом сомнабула. Карандаш, карандаш. На подсунутом листочке начал проступать кот. Почему-то в Робин Гудовской шапочке на мохнатой башке. Листок в сторону и начали появляться силуэты, мягколапы и прочих героев коротеньких рассказов. Пока трех. Наблюдаем за рисунками, как завороженные. Здорово! А после услышанного это кажется каким-то волшебством. Вот они! Живые! Так вот, шепчу одними губами, а ты говорила. Но Надя не смотрит на меня и не слышит. Притулившись с левого бока к Саньке, она смотрит за появлением героев на свет».